Пятое. Светка в сотый раз глянула в потемневшее окно. «Вечно они! На минуточку, на минуточку, а сами пропадают до ночи». Понятно, что еще далеко не ночь, но как-то не по себе. Когда было светло, все было хорошо. Светке не раз приходилось помогать в библиотеке, поэтому никакого особого труда это ей не составило. Забегали знакомые ребята за книжками по внеклассному чтению, С вечерней школы изобрели двое за справочниками по химии и физике. Зашла подружка, Настя Иванова, которая вызвалась помочь расставить возвращенные учебники. Потом вдруг как-то незаметно все разбежались. Светка с Настей остались вдвоем. Ольга сколько и все не шли, ключей, чтобы закрыть библиотеку, нет. Оставить двери на распашку тоже нельзя. Главное, за окном сумерки, тени какие-то на улице блуждают. Фонарь покачивается туда-сюда. Не то, что Светка чего-то боялась, просто не очень она теперь любила, когда темно, а сейчас еще и душа не на месте. Куда они запропали? Да еще с этим одноглазом. Что ему тут надо? Он теперь не начальство. А вдруг и их уже так же, как тетю Тамару? В последнее время Светка все чаще вспоминала тот случай со Светом в Сорокинской комнате, со страшным чудищем, которое лезло через насыпь. Если это не был призрак, то оставалось предположить, что она видела — убийцу. И хотя она ни слова никому не сказала, гордясь своей сдержанностью, но накрутила себя до крайнего состояния, так и разбирала с кем-то поделиться своими страхами. Вот хотя бы с Настикой. А что она просто так сидит, читает взахлеб какую-то книжку, не как Чарскую откуда-то откопала? Вот сейчас Светка ей такое расскажет, что любые девчачьи истории померкнут. К тому же ей что угодно можно поведать. Она так хорошо умеет слушать все, что бы не рассказывала старшая подружка. По правде сказать для Светки, которую никто никогда всерьез не воспринимает и слушает из-под палки со снисхождением, это всегда было отрадно. Итак, Светка подобралась к ничего не подозревающей читательнице и таинственно спросила — «Настя, ты умеешь хранить тайны? Чтоб я сдохла!» Немедленно отозвалась Иванова и отложила книжку. Когда Светка закончила свое недолгое, но красочное повествование, она поняла, что на улицу одна не выйдет ни в коем случае. Пожалуй, что и с Настикой не выйдет. Какое из нее подкрепление? По лицу Насти было очевидно, что и она перепугана до последней степени. Глаза выпучились, рот распахнулся. Точно она покусилась на печеную картофелину, а то возьми и выпади. «Я, Света, слышала, на кухне говорили, убили тетю Тамару. Некоторые говорят, что Сорокин, и возмущаются, как такого душегуба не сажают? А ты, значит, настоящего убийцу видела, так?» — спросила она, с опаской косясь на темное окно. Выходит, что так. «Ой, что ты, что ты!» замахала руками Светлана и совершенно машинально задернула шторы. «Не пугай меня еще больше. Я тебе, Настя, как подруге скажу, нельзя меня одну оставлять». «Не оставлю», пообещала верная Иванова и тотчас спросила. «А что, если он тебя видел?» и уточнила. «Он тебя видел?» «Ой, надеюсь, что нет». «Ну, не знаю», сокрушенно призналась Света. «Темно было, я его лица не видела, только лысину до да пуговицы». Ну, лысина, много у кого есть, и пуговки. Ой, Светка! взвизгнула Настя и закрыла рот ладонью. А вдруг он тебя видел, Настя? Может, пошли в милицию? Приходька горестно выстроила брови домиком. И что я скажу? Мне ж никто никогда не верит. Я что-то совсем расстроилась, и страшно. Я тут, тут, напомнила Настя. И ребята скоро придут. Кто их знает? Придут, твердо сказала Иванова. «Ты не боишься?» «Нет!» В этот момент зловеще заскрипела дверь, и Настя снова взвизгнула, но, тотчас засмущавшись, закрыла рот ладошкой. Светка же, глянув на пришельца, позабыла все страхи и вспыхнула до корней волос, потому что пришел Рома Сахаров. Поклонился, скинув модную кепку. «Добрый вечер!» «Божечки! Да у него волосы седые! Кошмар! Кто ж рубашку ему стирает?» Ведь кипенная. И шнурки наверняка сам завязывать умеет. Не то что Санька, а уж как брюки отглажены. На этом месте Светка наконец опомнилась, поздоровалась и с должным достоинством вопросила, чем может быть полезной. — Вы нынче Ольгу заменяете? — спросил Рома, улыбаясь бархатными глазами. И снова зашло из девчонки на сердце. — Что за ресницы? У Оли и то короче. Светка вновь неимоверным усилием воли вернула у Мишка на место. «Трудимся. Она, должно быть, уже скоро вернется. Вам что-то особенное надо? А то и я могу. Ничего-ничего, я посмотрю сам, не беспокойтесь. А чего это вы, Света, на танцы не ходите? Теперь не допускают маленькое. А как же тогда в кафе? Помните? Помню ли я?» Чуть не вскрикнула она, но вовремя спохватилась и солидно пояснила. Тогда же всех пускали. Теперь нет. Вы приоденьтесь по-взрослому, а еще лучше со старшей подругой приходите, подмигнул Рома. Да и мама не очень радуется, пожаловалась Светка. Она говорит, молоко на губах не обсохло, чтоб ногами дрыгать. А так-то я люблю танцевать. У нас с вами хорошо получалось. Теперь и я сам не хожу. Верите ли, все ноги оттоптали. Не успеваю ботинки чистить и такую уморительную гримасу скорчил, что девчонки прояснули. После этого он, приятно улыбаясь, ушел за стеллажи.